Глава пятая. Ночь в лесу. Алисия Райзингем. Сэр Дэниел, по всей видимости, держал путь в замок мод Но из-за глубокого снега позднего времени, необходимости избегать больших дорог и пробираться только лесом, он не мог надеяться попасть в замок до утра. Дик стоял перед выбором. Либо по-прежнему идти по следам рыцаря, если удастся напасть на него ночью, когда он расположится в лесу лагерем, либо выбрать себе другую дорогу и пойти сэру Даниилу на перерез. Оба плана вызывали серьезные возражения. И Дик, боявшийся, как бы Джоанна в бою не подверглась опасности, доехал до опушки леса, так и не решив, на котором из них остановиться. Здесь сэр Даниэл свернул налево и затем углубился в величественную лесную чащу. Он растянул свой отряд узкой ленты, чтобы легче было двигаться между деревьями, и след на стегу здесь был гораздо глубже. Этот след шел все прямо и прямо под оголенными дубами. Деревья подымали над ним узловатые сучья и дремучие хитросплетения ветвей. Не слышно было ни человека, ни зверя. Не слышно было даже пения реполова. Лучи зимнего солнца золотили снег, исчерченный сложным узором теней. — Как, по-твоему, — спросил Дик у одного из воинов, — скакать ли нам за ними или двигаться на перерез? Сэр Ричард, — ответил воин, — я бы скакал вслед за ними, до тех пор, пока они не разъедутся в разные стороны. — Ты, конечно, прав, — сказал Дик, — но мы собрались в дорогу слишком поспешно и не успели как следует подготовиться к походу. Здесь нет домов, некому нас приютить и накормить, и вплоть до завтрашнего утра мы будем и голодать, и мерзнуть. Что вы скажете, молодцы? Согласны ли вы потерпеть немного, чтобы добиться удачи? Если вы не согласны, мы можем повернуть в Холливуд и поужинать там за счет Святой Церкви. Я не уверен в успехе нашего похода, и потому никого не принуждаю. Но если вы хотите послушать моего совета, выбирайте первое». Все в один голос ответили, что последует за сэром Ричардом, куда он пожелает. И Дик, пришпорив коня, снова двинулся вперед. Снег на следу был плотно утоптан и догонявшим было легче скакать, чем удиравшим. Отряд дико мчался крупной рысью. Двести копыт стучали по твердому снегу. Лязг оружия и фыркание лошадей создавали воинственный шум под сводами безмолвного леса. Наконец, широкий след вывел их к большой дороге, которая вела на Холливуд и здесь потерялся. И когда немного дальше след этот снова появился на снегу, Дик с удивлением заметил, что он стал гораздо уже, и снег на нем не так хорошо утоптан. Очевидно, воспользовавшись хорошей дорогой, сэр Дэниел разделил свой отряд на две части. Так как шансы казались одинаковыми, Дик поехал прямо, по главному следу. Через час он был уже в самой чаще леса. И вдруг общий след разделился на десятки разрозненных следов, которые разбегались во все стороны. Дик в отчаянии остановил коня. Короткий зимний день подходил к концу. Матовый красно-оранжевый шар солнца медленно опускался за голыми сучьями деревьев. Тени, бежавшие по снегу, растянулись на целую милю. Мороз жестоко кусал кончики пальцев. Пар вздымался над конями, смешивался с застывающим дыханием людей и облаком летел вверх. — Нас перехитрили, — признался Дик. — Придется, в конце концов, ехать в Холливуд. Судя по солнцу, до Холливуда ближе, чем до Тенстола. Они повернули налево, подставив красному щиту солнца свои спины и направились к аббатству. Но теперь перед ними не было дороги, утоптанной неприятелем. Им приходилось медленно пробираться по глубокому снегу, поминутно утопая в сугробах и беспрестанно останавливаясь, чтобы обсудить, куда ехать дальше. И вот солнце зашло совсем. Свет на западе погас. Они блуждали по лесу в полной тьме под морозными звездами. Скоро взойдет луна и озарит вершины холмов. Тогда легко будет двигаться вперед. Но до тех пор один необдуманный шаг, и они собьются с дороги. Им ничего не оставалось, как расположиться лагерем и ждать. Расставив часовых, они очистили от снега небольшую площадку и после нескольких неудачных попыток разожгли костер. Воины уселись вокруг огня, делясь скудными запасами еды, и пустили фляжку в круговую. Дик выбрал лучшие куски из грубой и скудной пищи и снес их племянницы лорда Райзингема, сидевшие под деревом в стороне от солдат. Ей подстелили конскую попону и дали накинуть на плечи другую. Она сидела, устремив взор на огонь. Когда Дик предложил ей поесть, она вздрогнула, словно ее разбудили, и молча отказалась. «Сударыня, — сказал Дик, — умоляю вас». «Не наказывайте меня так жестоко. Не знаю, чем я оскорбил вас. Правда, я увез вас силы, но из дружеских побуждений я заставляю вас ночевать в лесу. Но моя поспешность происходит от того, что надо спасти другую девушку, такую же слабую и беззащитную, как вы. И, наконец, сударыня, не наказывайте себя и поешьте хоть немножко». «Даже если вы не голодны, вы должны поесть, чтобы поддержать свои силы». «Я не приму пищу из рук человека, убившего моего дядю», — ответила она. «Сударыня», — скричал Дик, — «клянусь вам распятием, я не дотронулся до него». «Поклянитесь мне, что он еще жив», — сказала она. «Я не хочу лукавить», — ответил Дик. — Сострадание приказывают мне огорчить вас. В глубине души я убежден, что его нет в живых. — И вы осмеливаетесь предлагать мне еду? — воскликнула она. — А, вас теперь величают сэром Ричардом. Мой добрый дядюшка убит, и за это вас посвятили в рыцаре. Если бы я не оказалась такой дурочкой, а заодно и изменницей, Если бы я не спасла вас в доме вашего врага, погибли бы вы, а он, он, который стоит дюжины таких, как вы, он был бы жив. Подобно вашему дяде, я делал все, что мог для своей партии, — ответил Дик. Если бы он был жив, клянусь небом, я желал бы этого, он одобрил бы, а не порицал меня». «Сэр Дэниел говорил мне, — ответила она, — что видел вас на баррикаде. «Если бы не вы, — говорил он, — ваша партия была бы разбита. Это вы выиграли сражение. Значит, это вы убили моего доброго лорда Райзенгема. И даже не умыв рук после убийства, вы предлагаете мне есть вместе с вами». «Сэр Дэниел, Поклялся погубить вас. Он отомстит за меня. Несчастный Дик погрузился в мрачное раздумье. Он вспомнил старого Арблестера и громко застонал. «И вы считаете, что на мне лежит такой грех?» Сказал он. «Вы, защищавшие меня, вы подруга Джоанна?» «Зачем вы вмешались в битву?» Возразила она. «Вы вне партии. «Вы всего только мальчик, руки, ноги и туловище, неуправляемые разумом. Из-за чего вы сражались?» «Единственно, из любви к насилию?» «Я и сам не знаю, из-за чего я сражался», — вскричал Дик. «Но так уж водится в английском королевстве, что если бедный джентльмен не сражается на одной стороне, он непременно должен сражаться на другой, он не может не сражаться». Это противоестественно. «Тот, у кого нет своих убеждений, не должен вытаскивать меч из ножен», — ответила молодая девушка. «Вы случайно принимающие участие в битве. Чем вы лучше мясника? Войну облагораживает только цель, а вы, сражавшийся без цели, опозорили ее». «Сударыня», — ответил несчастный Дик, — «я вижу свою ошибку». Я слишком поторопился, я действовал преждевременно. Я украл корабль, думая, что поступаю хорошо. И этим погубил много невинных и причинил горе бедному старику, встречи с которым словно кинжал пронзил меня сегодня. Я добивался победы и славы только для того, чтобы жениться. И вот чего я достиг. Из-за меня погиб ваш дядя, который был так добр ко мне. Увы. Я посадил Йорка на трон, а это, быть может, принесет Англии только горе. О, сударыня, я вижу свой грех. Я не гожусь для этой жизни. Как только все кончится, я уйду в монастырь, чтобы молиться и каяться до конца дней своих. Я откажусь от Жоанны, откажусь от военного ремесла. Я буду монахом, и до самой смерти буду молиться за душу вашего бедного дяди. Униженному, полному раскаянию Дику вдруг почудилось, что юная леди рассмеялась. Подняв голову, он видел при свете костра, что она смотрит на него как-то странно, но совсем не сердито. Сударыня, — воскликнул он, полагая, что смех только послышался ему, хотя ее изменившееся лицо внушало ему надежду, что он тронул ее сердце. — Сударыня, вам мало этого. Я отказываюсь от всех радостей жизни, чтобы загладить зло, которое я причинил. Я своими молитвами обеспечу рай лорду Райзингему. Я отказываюсь от всего в тот самый день, когда был посвящен в рыцаре и считал себя счастливейшим молодым джентльменом на земле. «О, мальчик!» — сказала она, — «славный мальчик!» И к величайшему изумлению Дика она сначала очень нежно отерла слезы с его щек, а потом, точно подчиняясь внезапному побуждению, обвела его шею руками, привлекла к себе и поцеловала. И простодушный Дик совсем смутился. — Вы здесь начальник, — очень весело сказала она. — И вы должны есть. Почему вы не ужинаете? — Дорогая госпожа Райзингем, — ответил Дик, — я хочу, чтобы пленница моя поела первой. — Сказать по правде, раскаяние мешает мне глядеть на пищу. Я должен поститься и молиться, дорогая леди. «Зовите меня Алисей, сказала она, — «ведь мы с вами старые друзья, не так ли? А теперь давайте я буду есть вместе с вами. Я кусок, и вы кусок. Я глоток, и вы глоток. Если вы ничего не будете есть, и я не буду. А если вы съедите много, и я наемся, как пахарь». С этими словами она принялась за еду. И дик, у которого был прекрасный аппетит, последовал ее примеру. Сначала с неохотой, но постепенно со все большим воодушевлением и усердием. В конце концов, он даже позабыл следить за той, которая служила ему примером и хорошенько вознаградила себя за труды и волнения дня. — Укротитель львов, — сказала она наконец, — разве вам не нравятся девушки в мужской одежде? Луна уже взошла, и теперь они только ждали, когда отдохнут усталые кони. При лунном свете все еще раскаивающийся, но уже сытый Ричард заметил, что она смотрит на него почти кокетливо. — Сударыня! — начал был он и запнулся, удивленный такой переменой. — Ну, — перебила она, — отпираться бесполезно. Джоанна рассказала мне все. Но, сэр-укротитель львов, взгляните-ка на меня, разве так уж некрасиво, а? И она сверкнула глазами. Вы несколько малый ростом, — начал Дик. Она звонко захохотала, окончательно смутив его и сбив с толку. — Мала ростом, — скричала она. — Нет, будьте столь же честны, сколь вы отважны. Я карлица. Ну, может быть, чуть-чуть повыше, карлицы. Но, признайтесь, несмотря на свой рост, я все же довольно хороша. Разве не так? — О, сударыня, вы очень хороши, — сказал многострадальный рыцарь, делая жалкую попытку казаться развязным. — И всякий мужчина был бы очень рад жениться на мне, — продолжала она свой допрос. — О, сударыня, разумеется, — согласился Дик. — Зовите меня Алисией, — сказала она. — Алисия, — сказал сэр Ричард. — Ну, хорошо, укротитель львов, — продолжала она. — Так как вы убили моего дядю и оставили меня без поддержки, вы по чести должны возместить мне это, не так ли? — Конечно, сударыня, — сказал Дик, — хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в смерти этого храброго рыцаря. «А, так вы хотите увернуться?» — вскричала она. «Нет, сударыня, я уже говорил вам, что если вы желаете, я даже готов стать монахом», — сказал Ричард. «Значит, по чести вы принадлежите мне», — заключила она. «По чести, сударыня, я полагаю», — начал молодой человек. «Перестаньте», — перебила она, — «у вас и так слишком много уловок». «По чести». Разве вы не принадлежите мне до тех пор, пока не загладите содеянное вами зло? Почисти да, сказал Дик. Ну так слушайте, продолжала она, мне кажется, из вас вышел бы плохой монах. И так как я могу располагать вами, как мне заблагорассудится, я возьму вас себе в мужья. Ни слова, воскликнула она, слова вам не помогут. Справедливость требует, чтобы вы, лишивши меня одного дома, заменили бы мне этот дом другим. А что касается Джоанны, то, поверьте, она первая одобрит такую замену. В конце концов, раз мы с ней такие близкие подруги, не все ли равно, на которой из нас вы женитесь? Никакой разницы? «Сударыня», — сказал Дик, — «только прикажите». И я пойду в монастырь. Но ни по принуждению, ни из желания угодить даме, я не женюсь ни на ком кроме Джоанны Седли. Простите меня за откровенность, но когда девушка смела, несчастному мужчине приходится быть еще смелее. Дик, сказала она, милый мальчик, вы должны подойти и поцеловать меня за эти слова. Нет, не бойтесь, вы поцелуете меня за Джоанну, а когда мы встретимся, я возвращу ей поцелуй и скажу, что украла его у нее. А что касается вашего долга, мне дорогой простачок, я думаю, не вы один участвовали в этом большом сражении. И даже если Йорк будет на троне, то не вы посадили его на трон. Но у вас хорошее, доброе и честное сердце, Дик. Если бы я была способна позавидовать хоть чему-нибудь из того, что есть у Джоанны, я позавидовала бы только вашей любви к ней».